Глава 2. Меч Всевышнего Сказать, что расшевелить людей и заставить их работать было просто, было бы неправдой. Сказать, что возникли непреодолимые сложности, тоже обман. Деревенские с неохотой, но повиновались, как повинуется новому владельцу старую прямая кляча, которая даже битье кнутом встречает спокойным, безразличным взглядом больших глаз, привыкла. Уловив в их голосе знакомые интонации надсмотрщиков, крестьяне матерились, сквозь зубы ворчали. Двое ворчавшие слишком сильно получили тумаков от бобра и удары прикладом от немногословных калмыков, но принимались за работу. Немногословные калмыки кивком головы указывали на дома, где встанут на постой командиры, и тут же жители без церемоний выгонялись на улицу. Придется им пожить в тех хатах, которые с самой войны пустыми стояли без крыш, без окон. Ну, вроде не зима на дворе, не помрут. Никто не пытался возражать и тем более поднимать крик. С утра весь народ от мала до велика был выгнан на субботник. Убирали и сжигали мусор, драли окна, там где были стекла, они листы фанеры. Расчищали завалы многолетнего хлама на грунтовых дорогах. Рубили деревья и кустарники, корчевали пни, уволакивали прочь бревна от трухнувших домов и упавшие столбы чинили заборы. Оказалось, что сутки не такой уж большой срок, чтобы расчистить такие сизифовые конюшни. Думали управиться к закату, но когда закончили уборку, уже светало. Дольше всего они провозились с баррикадой. Тут, конечно, помогли бульдозер и автопогрузчик, который Бобер пригнал с Гогины Осиенды. За рулем обеих машин были люди Шанхора. Что стало с теми, кто жил рядом с дворцом, В корпусе для подсобных рабочих, Акурок не стал спрашивать. Там ведь и было штук семь, которые обстирывали, готовили еду и обслуживали Гогу и его приближенных во всех смыслах. Живы ли они еще? Раздавая команды, крича до хрипоты, а иногда отвешивая подзатыльники, Акурок вспоминал, как одна из них, Светка, даже когда-то убежать с ним хотела. Но мама сказала, «Ты че, с дуба свалился?» Здесь и на всем готовом, в тепле и при жратве, а в пустыне вы в первую зиму околеете. И он остался у Гоги. Дело было не в материном совете, конечно. Он и сам, после одного случая на Урале, побаивался отходить далеко, очертив для себя воображаемый радиус вокруг деревни. Пустыня его пугала своей необъятностью. Хотя какая к черту пустыня? Не песок же, а степь каменистая. Но чем дальше от реки, тем сильнее была сушь, И ветры, и пыльные бури летом, и смерчи. А зимой такие в Юге, что целый день низги не видно. Мать говорила что-то про экологическую катастрофу. Говорила, что дай только срок, и песок появится, если раньше ледник не придет. Но дело было даже не в опасностях, которые подстерегали там человека. Безотчетный страх покинуть привычные места был у него не меньше, чем у тех, кто дальше баррикады, уже разобранной, носа не показывал. Разве что для него привычными местами была не деревня, а неровный квадрат размером 30 на 20 км. Когда-то давно он ходил и дальше, на восток. До самого Казахстана, который вроде раньше был другой страной. Но после того, что с ним однажды случилось, не мог себя заставить вырваться из этого прямоугольника. Но никому об этом знать не следует, а то его полезность в их глазах упадет. Когда стрелки новоприобретенных часов курка показывали 6.35, все взрослое население Калачевки было построено вдоль главной улицы деревни – Пролетарской. Окурок напряженно всматривался в горизонт, то и дело поднося к глазам бинокль. Под глазами у него были мешки от недосыпа. Щетину он так и не успел сбрить, хотя собирался немного поскоблить рыло бритвой. Рядом замер такой же замотанный бобер – который за все это время даже не притронулся к спрятанной у него под куртки фляжке с самогоном. Только запивал водой сухари и иногда плескал себе на голову, хотя было совсем не жарко. Видать, башка болела от напряжения. Чуть поодаль стояли, как истуканы, тихо переговариваясь, по-своему, двое соплеменников шанхора с автоматами. Они вчетвером стояли отдельно от жителей села, на пригорке, откуда открывался хороший вид на бывшее федеральное шоссе, Две нитки асфальта с узкой разделительной полосой между ними. Простые люди же теснились прямо у дороги, рядом с заколоченным продуктовым магазином, на стене которого вдоль всего фасада было крупно начертано «добро пожаловать». Правильно написали, без ошибок. Были еще в деревне грамотные старики, вернее старухи. Степь была пустынна. Лишь вдалеке, чуть ниже линии облаков, высматривал свою добычу коршун – Хомячки и суслики пережили зиму, хотя люди их тоже ели. И вот без 27 на шоссе вдали появилась точка, а за ней целая россыпь. Они выныривали из-за невысокого холма, но казалось, что поднимаются из-под земли. При восьмикратном увеличении можно было заметить расходящиеся вокруг в обе стороны шлейфы пыли, хотя они ехали довольно медленно, просто их было очень много. А Курок никогда не видел столько машин в одном месте. Да и Эдик видно тоже. «Эдик, твою мать!» Только и произнес тот. «Да сколько же их!» Первыми ехали мотоциклы, трехколесные. Но за ними угадывали силуэты пикапов, джипов и грузовиков. Они наплывали, как волна цунами. Ехали ровной колонной, по два в ряд. Порядок нарушался только там, где приходилось объезжать препятствия. Например, лежащий на боку старый грузовик – Поваленный бетонный столб или промоину, заполненную водой. Хотя дорога тут была почти свободной. Не то, что поблизости от Сталинграда, где гниет столько ржавого хлама, что не протолкнешься. Обычные ямки и колдобины. А Курок знал, что представляют из себя все асфальтовые дороги, их мало тревожили. В этой колонне была только техника с хорошей проходимостью. Димон опустил бинокль. Их уже могли увидеть оттуда через прицел, и нечего было так нагло пялиться. Вскоре уже можно было все хорошо рассмотреть невооруженным глазом. Деревенские жители, стоявшие вдоль дороги метрах в пятидесяти, тоже заметили приближающуюся раву и загомонили. Затем по толпе прошел вздох удивления. Эти косолапые вообще поди не знали, что столько машин на свете наберется. А Курку стало малость стыдно перед чужаками за свое село. У тех пушки, тачки, крепкая одежда... А тут на улицах самой войны порядок не наводили. Целые горы из золы и отбросов, собачьих, голубиных и вороньих костей выросли прямо у заборов в два человеческих роста. Все, что смогли, убрали, остальное авось не заметят. И прикинуты селяне черт знает как. А им ведь было сказано переодеться в лучшее. На ногах у половины самодельная обувь с подошвой и старой покрышки, у остальных стоптанная довоенная рухлядь. Заплатанная одежда из вытертой, застиранной ткани, сделана, если мать не врала, когда-то китайцами, давно потеряла свои цвета и была однотонно серой. Да и сами не подарок. Лица серые, глаза тусклые, во рту многих вместо половины зубов пеньки. Но хоть побрили подбородки, давно затупившимися лезвиями, подстригли волосы ржавыми ножницами. Разве что у тех, кто ходил на промысел, было с вещами получше. Да и более сытыми они смотрелись. Но таких мужиков можно было по пальцам пересчитать. Семен, Леха Большой, Леха Маленький, Иваныч, Никифоров Старший, племянник Иван Андрюха. И еще человек пять реальных, конкретных и нормальных мужиков. «Надо их иметь в виду», — подумал Димон. «Пришельцам наверняка понадобятся эти, как их, рекруты. И про комара не забыть. Он белки на самой высокой ветке даже не в глаз» а в зрачок попадет. Когда сам не под белочкой. И еще он двоих таких же знает, ходоков-старателей. Они спасибо скажут, если удастся их посватать к таким серьезным людям на службу. А ему, окурку, тоже будет польза. Может его поставить начальником собственного отряда. Мать всю жизнь ему втирала про этот, как его, карьерный рост. Чем не начало? Пока он размышлял, колонна приблизилась настолько близко, что уже без бинокля можно было рассмотреть ее состав. Благо, дорога делала небольшой поворот. До них доносился сорев множество моторов, в основном дизельных, похожих на рык голодного зверя. Первые мотоциклисты между тем уже подъезжали к месту, где когда-то стояла баррикада. Между ними и наблюдателями было открытое пространство, и окурок не смог удержаться, чтобы не глянуть еще раз в свои окуляры. Тут было на что посмотреть. В одном из журналов, которые он запродал комару, был раздел не только про баб, но и про киношки. Текст окурок почти не понимал, но картинки ему понравились. Один фильм был про чувака в кожаном прикиде по имени «Безумный Макс». Только Димон никак не мог вкурить. С какого фига тут безумный, если ведет себя вполне здраво? Ездит на тачеле, мочит негодяев, следит за уровнем бензина и масла. Несколько раз Геннадьевич давал Акурку садиться за руль «Тойоты», и тот знал, что к чему. Там на одной картинке на весь разворот была армия главного негодяя на железных конях. В шипастых доспехах, шлемах с рогами, хоккейных масках, противогазах и черт еще знает чем на головах, с цепями и прочими побрякушками. Нет, эти мотоциклисты не выглядели точь-в-точь, точь как те ребята из фильма. Но что-то отдаленно похожее было. На каждом из мотоциклов сидели двое, и сидящий в люльке был стрелком. Стволы пулеметов, установленных на вертлюгах, смотрели на дорогу. На головах ездоков были кожаные шлемы, глаза защищали очки консервы. Одеты они были в одинаковые куртки из грубо выделанной кожи крупного рогатого скота. Бурой, без хромового блеска, но очень толстой и прочной. Такую можно и зимой носить, если под низ что-нибудь поддеть. И вдруг он узнал их. Несколько человек, которые ехали с непокрытыми головами, показались ему знакомыми. Ага, вон упырь, вон хрипатый, а вон компот. Узнал он и их мотоциклы, чуть отличавшиеся от остальных. И сразу начал искать глазами рыжего. Но остальные ехали в шлемах, и все были на одно лицо. Бешеные. Они слабо, они поднялись. Одних мотиков штук тридцать. И какие... Наверняка вся одежда была новая, потому что раньше они одевались в жуткое трепье с чужого плеча, едва ли не спокойников, которые без женской руки они даже залатать нормально не могли, а бабы при их банде долго не жили. Новым было и изображение красной собачьей головы, нашитой у каждого на плече. Одно время он хотел сам к ним примазаться и даже дружбу водил с ними. Не со всеми, а с двумя шлангами, которые тоже раньше на Гогу работали а потом ударились в бега. Только они свалили не из окна, чем мать родила, а с шиком, угнав у старого пердуна целый грузовик и шороху наведя попутно. Прежнего безопасника Гога после этого дела в свинопасы перевел за недосмотр, а сторожа повесил на столбе. Но упырь и хрипатый товарищи ненадежны. Такие могут и за старые сапоги кокнуть. Остальные и того хуже. Новый их пахан, он себя атаманом называет «рыжий», Долбанутый на всю голову. Если сравнивать всех живодеров на службе к УГОГе с ним одним, то получится, что те ему в ученики могли бы пойти, опыт перенимать. Яйца режет, кожу снимает, яблоки глазные вынимает раскаленным прутом. А уж пристрелить человека так, чтобы тот подольше покорчился, это для него приятнее, чем девку поиметь. Поэтому мамку пришлось бы бросить, ведь не притащишь ее в берлогу к этим оглоедам. Эх, Да чего теперь вспоминать? Раньше бешеные были голодранцами, изображавшими из себя реальных пацанов. У них было всего 3-4 мотоцикла на ходу, и передвигались они пешкодрапом по дорогам, в основном по левому берегу от городища до Светлого Яра. Постоянного лагеря у них не было, но временное лежбище они устраивали в Сталинграде, в черте города. Последнее было на вокзале Волгоград-2. Они нападали и устраивали засады на тех, кто не мог дать сдачи. Любой, кто уважал себя и мог выставить хотя бы 20 вооруженных мужиков, дань им не платил. И пулеметов никаких у них не было. пм ментовские укороты и гладкоствольные сайги. Редко когда им удавалось захватить или выменять канистру другую бензина, чтобы покататься на своих железных конях день-другой. Когда-то давно горючки полно было, но не хранится она долго как и Гога, бешеные, тоже пытались делать бензин. Как и у него, у них ничего не получилось, а те, кто его умел делать, в этих краях редко появлялись. Они сливали из бензобака в цистерн, находящуюся там жидкость, давно ни к чему не пригодную. Потом пытались кипятить, найденное в железной бочке над костром, сунув туда конец шланга. Но кроме чада и копоти и нескольких пожаров, стоивших одному из них жизни, а еще пятерым ресницы бровей ничего не выходило. Акурак помнил, как они, накурившись ганджубаса, дули в этот шланг, услышав где-то, что для процесса нужен кислород. Интересно, они до сих пор коноплю уважают или этот им запретил? Но вот мотоциклетная банда, ставшая теперь под знамя таинственного уполномоченного, проехала мимо. Следом за ней по дороге загромыхали похожие на динозавров бронированные грузовики – Изрыгающий вонючий дизельный выхлоп. Бинокль уже был не нужен. Орда ехала по деревне. Гантраки. Так их называла мама. Геннадий эти хреновины называл покемоны. В отличие от техничек, такая техника была не у всех. Но любой, кто из себя что-то представлял, хотел ее получить. Гантраки могли нести на себе кое-какую броню, а установленный на крыше пулемет на турели – это куда лучше – чем тот же пулемет в руках, даже поставленный на сошки. Больше обзор, точнее выстрел. Да и перевозить грузы и людей они могли. Акурок насчитал их полтора десятка и сбился. Уж очень хотелось рассмотреть каждый из них. Из книжки с картинками он знал все типы русских грузовиков. Но эти увешаны стальными листами так, что не всегда можно было определить изначальную марку. На крышах турели пулеметные из «Зушек» и «ДШК» и гранатометные, переделанные из станкового гранатомета. За железными щитками торчали в люках наводчики, водили стволами из стороны в сторону. В стальных бортах были прорезаны бойницы. В распахнутых окошках видны были суровые небритые лица. Некоторые из гантраков были оборудованы бульдозерными отвалами. Там, где металл был исчечен и разорван, они были похожи на оскаленные пасти, полные неровных зубов. На двух или трех, для большего сходства, этот же рисунок был нанесен краской. «Они называют их не Гансраки, а дредноуты», — оборонил Бобер. «Хрен его знает, что это означает. Но моща, конечно, зверская. Это ж сколько они горючки сожгут сегодня!» Боевые грузовики чередовались с обычными, небронированными, покрытыми тентами и открытыми. В них ехали люди и везлись грузы, прикрытые рваным брезентом. В ближайшем открытом Камазе ехали бойцы, набившись туда как горох. Хотя нет, их было человек двадцать, а тесно им из-за оружия и снаряги. В отличие от пацанов Рыжего, эти выглядели как солдаты прежних времен, только чуть более чумазы и потрепанные. И головные уборы были у многих неуставные. Меховые шапки, балаклавы, а у некоторых и арабские платки, которые Курок называл арафатками. Но мать говорила, что правильно они зовутся «Шимаг». Их камуфляж был разной расцветки, от темно-зеленой до песочной. В руках автоматы, ручные пулеметы, винтовки. В самой середке ехали шесть наливников, автоцистерн. То ли все с горючим, то ли часть с питьевой водицей. За грузовиками шли тачанки, пулеметные пикапы. Бобер рассказал, что гости называли их «техничками» слова техникал Обычно так называется оборудованный пулеметом пикап. Их было не меньше сорока. На платформах, в кузовах сидели или стояли, расставив ноги, стрелки-пулеметчики. Стояли цинки с патронами, от которых тянулись пулеметные ленты. Акурок прикинул, что огневой мощи даже этих маленьких машинок хватит, чтобы разобрать все село по камушку и по бревнышку. Ехали и простые уазы. Ноги с люками в крыше, где были установлены все те же пулеметы. И несколько бронированных микроавтобусов. И даже два переделанных инкассаторских броневика, на которых раньше валюту возили. Вслед за пикапами, уже не стройными рядами, а неровной кучей, ехали довольно небольшие грузовики. Акурок узнал «зилы» с деревянными бортами. Почему-то от них было больше всего чада и копоти. Он не сразу понял, что в них не так. Только когда разглядел большой агрегат, установленный у каждого в кузове, похожий на печку-буржуйку. От удивления он аж присвистнул, когда на его глазах один из сидящих там чумазых людей в фуфайках отодвинул заслонку и забросил в топку связку поленьев. Моторы этих машин работали на дровах. Тут было над чем подумать. «Гляди туда!» — тронул его за рукав бобер. «Это еще не все. Кони!» «И действительно...» Наблюдая, как завороженный за въездом колонны, Акурок потерял из виду другую дорогу, которая вела в деревню. Она была более узкой грунтовой, и по ней в данный момент, извиваясь как змея, втягивалась в калачевку конная лавина. Сплошной поток конских и человеческих спин. Первые пегие, гнедые и черные. Вторые все серые, трудно различимые, видимо, в пятнистом камуфляже. Чем дальше, тем круче. Лошадки удивили окурка даже больше, чем все железные монстры вместе взятые. Потому что отремонтировать железяку при прямых руках сможет любой, только бензина и давай. А починить дохлую лошадь еще никому не удавалось. На всю деревню Калачевку не было ни одной клячи, да и в соседней Карловке тоже. С дальними соседями они мало пересекались, чтобы знать наверняка, но и там, скорее всего, была та же картина. Да и откуда им было взяться? Ведь Гога и его шестерки отбирали себе самое лучшее. У того самого было десять лошадей и пара взрослых жеребцов. Как-то Димона даже ставили на один день стеречь конюшню. Лошадей иногда пытались сожрать, и совсем не волки, и даже не крестьяне, а свои же, бойцы охранички Большую зиму никакой скот на частных подворьях не пережил. И в первую очередь лошади. Ведь это сто, двести а то и триста кило мяса. Только у крупных хозяев, и то в числе очень маленьком, лошади — это не куры, и не кролики. Плодятся немедленно, жрут траву вагонами, отдохнут от разных болячек так же, как люди. А тут на его глазах проскакал отбивать дробь копытами целый табун. Больше сотни. Нет, лошадка-скотина полезная, питается почти любой травой. Землю на ней можно пахать, чтобы не впрягаться самому в плуг но как ее сохранить, если кушать постоянно хочется и тебе и соседям? Почему-то это впечатлило его больше всего и заставило поверить в мощь сахалинцев. Он и представить себе не мог, что в мире наберется столько лошадей. В конце концов, тачанки и даже пара боевых грузовиков нашлась бы у любого Гогиного соседа. Правда, даже если бы те решили объединить силы, Техники набралась бы меньше трети от того, что громыхало и ревело здесь на шоссе. Конная ватага промчалась по уличке вихрем, обойдя и обогнав тащившуюся черепахой колонну, которую что-то на минуту задержала, возможно, поломка одного из грузовиков. Позади себя она оставила только конские лепешки. Некоторые лошади гадили на ходу, но запах их фекалий утонул в воне выхлопных газов также. Как ржание, всхрапывание и цок от копыт тонули в реве моторов. Садники были крепкие, смуглые и чернобородые. По сравнению с ними даже люди из гогиной дружины казались дистрофиками. Когда расстояние стало минимальным, ветер донес до курка обрывки фраз, но он мало что понял. Переговаривались на незнакомом языке, может, не на одном, а на разных. Черт их разберет. Впрочем, у некоторых черты лица были совсем русские а борода русы или даже с оттенком рыжины. Когда они хохотали, обмениваясь наскоку какими-то фразами, то скалили белое, похожее на волчьи клыки зубы. За спинами у них висели автоматы и винтовки, которым они явно были привычны так же, как и к езде верхом. Лошади тащили тяжелые вьюки, в некоторых угадывалось оружие, другие распухли не то от продуктов, не то от какой-то снаряги или добычи. Один садник в кургузой куртке с кармашками под патроны и каракулевой шапке с плоским верхом, в котором все выдавало командира, бросил в сторону окурка настолько свирепый взгляд, что тот сразу сделал вид, что не смотрит в их сторону. Миновав последние спустырей, где еще до войны ржавели старые трактора и комбайны, и проехав один переулок, конный отряд скрылся из виду, затерялся среди двухэтажных самых хороших домов. Видимо, там они будут располагаться на постой. Хорошо, если не будет ссор и махаловки между ними и теми, кто едет следом из-за самых удобных мест. Хотя бы с этими мотоциклистами. Вон они уже догоняют. Но это уже не его дело. При вхождении в поселок стройный порядок армии сахалинцев слегка нарушился. Мотоциклы оторвались от идущей следом более массивной техники, но повернули не к хатам, а к зданию конторы, где совсем недавно окурок прятался с еще живой мамой. Лишь несколько надрывно тарахтящих трехколесных байков остановились на пустыре. После небольшой задержки, вызванной, похоже, затором в узком месте дороги, колонна грузовиков тоже въехала в поселок. Теперь их можно было рассмотреть и без бинокля. Из люков на крышах нескольких бронемашин торчали знамена на длинных древках. По ветру полоскались широченные полотнища и флажки поменьше. В глазах заребило от ярких красок. Акурок видел такие только в старых книжках и журналах. На одном флаге вышит кривой меч, похожий на полумесяц, на фоне одетой снегом горы. А рядом непонятные закорючки. На другом были скрещенные берцовые кости, а над ними ухмыляющийся человеческий череп. На третьем уже знакомая песья голова, на четвертом – поднимающийся от земли смерч, затягивающий как пылесос несколько корявых желтых фигурок. Это была грозная эмблема. Акурок однажды видел, как возникает смерч в степи. Сначала это был маленький пыльный вихрь, круживший несколько листочков и веточек, словно резвясь. И вдруг, словно заработал гигантский пылесос. Он тогда еле убежал. Может, и не утащит в облака, но легко прилетит по башке обломком или раскрутит и ударит о железную опору Лэп. Под конец вихрь вырос до макушек деревянных столбов, которые он запросто валил. И уже из безопасного места Курок наблюдал, как тот прошелся по заброшенной деревне, съедая заборы, срывая избам крыши, оставляя за собой еще более обезображенный ландшафт. И также внезапно, как возник, рассеялся в воздухе. Мамка говорила, что раньше такого в этих краях не бывало. Только в Америке, чтобы ей пусто было. Близи машины выглядели не такими гладкими и новыми. Видна была ржавчина, дырки в металле и прорехи в брезенте. Облупившаяся краска кабин и толстый слой, покрывавший борта засохшей грязи. У одного крупного и зловещего дрангулета кабину сверху украшала россыпь человеческих черепов, то ли прибитых гвоздями, то ли привязанных проволокой. На ветру они должны были дрожать и постукивать друг об друга. Тут он смог определить машину на глазок. Это был КРАЗ. К нему была прицеплена большая пушка на колесах. Все-таки артиллерия была не самоходная. Жаль, курок в ней не разбирался так же хорошо, как в машинах, и даже калибру не определил бы. За высокими силуэтами грузовиков Димон не сразу разглядел их, а когда увидел, присвистнул. Они производили больше всего шума и лязга. «Ёпс-тудыть! Танки!» «Не, не танки!» — поправила бы его мама. «Хотя и на гусеницах!» «Как же их называют? БТРы вроде!» «Да нет!» — вспомнил он. «БМП!» всего лишь две штуки, но даже две достаточно. Как и наличие лошадей, это о многом говорило. Любой рукастый механик, даже читающий по слогам, если ему в свое время передал свои знания опытный мастер, может в гараже подшаманить легковуху или грузовик так, что те еще немного проедут. А вот такую гусеничную бронированную телегу наладить – это умение нужно. И запчасти, и инструмент специальный, и вообще, говорят – Любой танк или бронетранспортер хоть и выглядит страшным, но с обычным грузовиком по запасу хода и надежности не сравнится. Поэтому и не осталось их почти. И ездят все черт знает на чем. Акурок с уважением смотрел на пулеметы и пушки боевых машин. Они шли с промежутком в 20 метров. У обеих были намалеваны спереди страшенные зубы. Красные, будто клыки напившегося крови упыря. Вдоль борта у первой было написано «Крокодил» и нарисованы зеленые лапы, а у второй – акула, и нарисованы серые плавники. Акурок никогда не видел таких зверей вживую, но подумал, что нарисовал бы лучше. На боевых машинах сидели бойцы. Сами, бронированные. Это, видимо, была типа элита. Каски, броники, наколенники, налокотники. У этих уже камуфляж был подобран тон в тон. Позади боевых машин пехоты на почтительном расстоянии ехала длинная фигня – которую обалдевший Димон вначале принял за ракетную установку. Он уже ничему бы не удивился в этот безумный день. Но нет, это был всего лишь автокран «Кировец» с люлькой, настолько облезлый и ржавый, что странно даже, как он еще двигался. Видно было, что его взяли из ближайшего города для одноразового использования. Машина дребезжала, и казалось, что мотор ее вот-вот испустит дух. Внезапно все шумы перекрыл крик, вырвавшийся сразу из многих глоток. Акурок с удивлением понял, что кричали односельчане. В криках были восторг и злорадство. «Везут, падлу!» — пронеслось по толпе. «Везут, чмо!» Все замерли. Апатичность калачевцев, которую не мог разогнать даже вид чудовищной силы сахалинцев, как ветром сдуло. Димон увидел, что стрела автокрана начала подниматься и вскоре остановилась в вертикальном положении — Так что всем было хорошо видно площадку наверху, а вся конструкция стала похожа на зверя-жирафа. Площадка была превращена в клетку. В ней за приваренными железными прутьями сидел голый пленник. Это был старый Михаил Гагаберидзе. Без одежды он выглядел жалко. А дотловатый мужик, толстый и белесый, не дать не взять гигантский пупс. Издевательский гогот, похожий на конское ржание, раздался в толпе. Все увидели, что их бывший хозяин выглядит как кусок сырого мяса. На теле выделялись гематомы и грязные рваные раны, какие бывают, когда бьют сапогами или ботинками с рифленой подошвой. Лицо было красно-синим и распухшим. Один глаз заплыл и не открывался. Когда автокран поравнялся с толпой, а ехал он теперь еще медленнее, кто-то первым кинул в клетку камень. Тот отскочил от прутьев, но тот же камень и обломки кирпича полетели десятками. Некоторые попадали. Никто не препятствовал. Толстяк даже не пытался закрываться. «Сука! Чтоб ты сдох!» — кричали ему. «Отдайте его нам! Мы его на ремни порежем! Кишки выпустим! Яйца сожрать заставим!» Это уже осмелевшие жители Калачевки адресовали бойцам зубастых БМП, остановившихся чуть поодаль. Те смотрели на них без выражения и не реагировали. Особенно громко рали визгливыми голосами женщины — требуя выдать пленника им на расправу. Акурок поймал себя на мысли, что баб он бы отсюда увел. По опыту он знал, что некоторые женщины способны на такую жестокость, которая никакому мужику не снилась, и даже хорошо, что Бог им селенок не дал. Но не надо ничего у этих пацанов в бронниках требовать, захотят сами дадут. Орать не надо, а то у них пулеметы под рукой. Стрела крана, а с ней площадка с пленником, начала тем временем медленно опускаться к земле. Зрелище закончилось. На пустыре возле бывшего поста ГАИ, где раньше была баррикада, колонна разделилась. Большинство грузовиков и пикапов, предварительно высадив пехоту и частично разгрузившись, двинулись дальше, в сторону корпусов нефтебазы. Ясно, там они собирались разместиться в ангарах и кирпичных коробках. Другая часть машин растеклась по деревне, видимо, как и всадники, для размещения по хатам. Акула и крокодил тоже куда-то укатили, пока Акурок на время упустил их из виду. Мотоциклисты слезли со своих железных коней прямо здесь и построились в неровную шеренгу. Рассмотрев их теперь получше, Акурок заметил, что перчатки и сапоги на них тоже новые, кожаные. У каждого за спиной была Ксюха, ментовский АКСУ, а на боку пистолетная Кабура. «Часть солдат...» Так про себя окурок называл мужиков камуфляжа, осталось здесь же. Два десятка их окружили один из открытых Уралов, вставший на пустыре, и откинули задний борт. После чего пинками и прикладами начали сгонять на землю полураздетых и окровавленных людей. Это были пленные. Руки у них были связаны веревкой или проволокой. На голову уже на земле каждому надели черный полицеллофановый пакет. Нетрудно было догадаться, что это уцелевшие бойцы карманного войска Гоги. Толпа, успевшая чуть остыть, снова взорвалась свистом, воплями, улюлюканьем и матерными шутками. Кто-то опять запустил то ли комок грязи, то ли гнилую картофелину. Но нет, картофелину бы никто не кинул, даже белую от плесени, как и гнилой помидор. Их бы скорее съели. Пленных выстроили в два ряда, возле щелястого и покосившегося деревянного забора, когда-то зеленого, но давно выгоревшего до серости. Их было около тридцати. От основной шеренги бешеных отделилось человек десять. Среди них окурок узнал высокого масластого печка упыря. И в развалочку направились в их сторону. Рыжего по-прежнему не было видно. «Они что, больные тут их расстреливать?» – забеспокоился Димон. «А если кто-то с той стороны к стене прислонится? А если ребенок залезет посмотреть?» Но подошедшие были безоружны. С одного из пикапов им сбросили мешок, из которого они начали доставать сверкающее на скупом сентябрьском солнце лезвие. «Шеи будут резать», — понял окурок. «Или головы рубить». Вот поэтому и не важно, что позади хлипкая стена. А пакеты — это не для того, чтобы жертвам страшно не было. И не для того, чтобы не убежали. Так палачам удобнее. «Гляди, это Виктор!» Внезапно Бобриков толкнул его локтем под ребра. Иванов, своей персоны! Надеюсь, наши ушлепки будут хорошо махать ручками, а иначе я их собак запорю. Виктор баловства не терпит. Именно так они его называли без Но фамильярничества в этом не было, только почтение. А курку сказали, что Виктор на древнем языке это победитель. Но вот и пойдем, напомним им, как надо себя вести. Акурок воспользовался его предыдущей фразой, поймав бывшего сборщика налогов за язык. Бобер чертыхнулся, но поплелся вместе с ним к народу, чтобы вправить ленивым холопам мозги. Даже если радости не было, ее надо было изобразить. Впрочем, радость у них была. Вот как они радовались мучениям бедняги Гоги. Наверное, рады будут и приезду Избавителя, который весь этот цирк им подарил. Одинокий серый грузовик, который Акурах сначала принял за КамАЗ, но потом посчитал Мерседесом, приближался к ним со стороны Осиенды. У машины был кунг, совмещенный в одно с прицепом. Несли такой огромный кузов, целых пять пар колес. Корпус был покрыт броней из листовой стали. Ее листы были очень аккуратно сварены, защищая даже дверцу кунга, которой она находилась на метр выше уровня земли, вела металлическая лесенка. Идущие вдоль бортов окна были закрыты бронированными ставнями. Открытым, кроме лобового стекла, оставалось только одно окошко. Все это чудо было выкрашено в болотный цвет. И здесь уже краска выглядела свежей. А машина, чисто вымытой, как будто ее надрали до блеска, поливая из шлангов. Сопровождал броневик эскорт из двух тигров. Не танков, конечно, автомобилей. У Акурка когда-то была пластмассовая моделька танчика с черным крестом. Мама с усмешкой говорила, что это танк крестоносцев. видела курок и самих крестоносцев, с черными автоматами и в касках, похожих на ночные горшки. Когда огромную машину заметили в толпе, шум и ор стих, как по волшебству. Все взгляды теперь были устремлены на нее. О пленных на время забыли. Они так и стояли на коленях с пакетами на головах у забора, чуть трясясь а рядом выстроились бешеные в кожаных куртках. Каждый получил длинный прямой клинок. Уже не нож, но еще не саблю. Они разминали руки, примиряясь. Некоторые проверяли остроту лезвия на досках. Один точил свое бруском. Гагаберидзе по-прежнему сидел в клетке, но уже у самой земли, опершись на прутья, чтобы не упасть. Михаил Данилович занимал почти всю клетку. Такая фигура была редкостью. Все люди теперь были или сухие, под жары, как волки, или тощие, как скелеты. Помня наказ «Бобра и курка, а может, от всего сердца, при приближении чудовищного грузовика, жители начали махать руками и кричать приветствия, насколько они это умели. Слышно было только многоголосое ра а которое поплыло над пустырем и было подхвачено налетевшим ветром. Впрочем, Димон знал, что это бессмысленно. Под этой броней, среди этого шума, даже несмотря на то, что в последний момент остальные заглушили моторы, эти крики, что «писк комара», а их вскинутые в приветствие руки видит только водитель в кабине. Сам повелитель наверняка сидит в салоне, но он оставил эти мысли при себе. Сказали кричать, значит, надо кричать так, чтобы голос сорвался. Но вот КамАЗ начал маневр, вруливая, как самолет на свою стоянку. Остановился он возле здания конторы, где уже стояли несколько джипов. Там же остановился и тигриный эскорт. Только сейчас Акурак понял, куда исчезли два молодых калмыка. Аккурат приезду шефа над зданием на высокой металлической мачте взвился флаг. С тем же орлом-мутантом, оружием и островом. А на бетонном козырьке крыльца уже колыхались на ветру те самые четыре флага, которые до этого были в гантраках. С собачьей башкой, веселым черепом, снежной горой и голодным смерчем. Наконец, скрытый за тонированным стеклом водитель остановил машину и выключил мотор. Не меньше тысячи глаз были сейчас прикованы к бронированному кузову. И вот в нем с хлопком распахнулась дверца. Ее открыли изнутри. Двое бойцов гренадерского роста в черных шапках балаклава с портупеями высунулись наружу опустили лесенку, похожую на корабельный трап, и быстро сбежали по ней вниз. Затем отошли в стороны, став слева и справа от двери, как изваяние. Все остальные, включая палачей, застыли по струнке, такие же неподвижные, как люди с пакетами на головах. На время стало так тихо, что Акурак понял, что слышит чье-то причитание. Это был один из пленников. Тут же к нему подошел упырь и заткнул рот ударами сапог. Упавшего в грязь заботливо подняли и снова поставили на колени, прислонив к забору. Стало еще тише. Толпа молчала, как должно молчать море в штиль. «Ну вот мы и дома!» произнес в тишине тот самый голос, который звучал из радио. «Здравствуйте, люди добрые!» Людское море колыхнулось, но приветствий никто не кричал, потому что в этот раз не было команды. Акурок и сам не знал, что делать – И за лучшее просто стоять и ждать, следя за развитием событий. На утоптанную площадку из недр машины спустились семеро. Первым шел кавказец лет 35 в сером камуфляже, который когда-то носили в МВД. Рукава его куртки были закатаны, так что видны были мощные мышцы. Пружинищая походка выдавала в нем человека сильного и ловкого. Кроме пистолетной кобуры у него были ножны, украшенные россыпью красных и зеленых камней. Судя по длине, в них был не нож и даже не тесак, какими были вооружены палачи, а настоящая сабля. За ним шел, высоко задрав голову, человек среднего роста с широкой лысиной на голове и морщинистым лицом. Но возраст его было определить трудно. Глаза скрывались за черными очками. Оставшиеся волосы расчесаны так, Чтобы максимально маскировать лысину Лицо гладко выбрито Кожаный пиджак украшен все тем же значком Черные ботинки начищены до зеркального блеска Серые брюки идеально отглажены Он чуть прихрамывал на правую ногу Следом шагал высокий грузный мужчина В зеленой форме довоенного офицера Да еще не в простой, а парадной В красивой фуражке с твердым козырьком И со штуками, которые называются аксельбанты У него тоже был гладко выбритый подбородок, а еще пшеничного цвета усы. Из-за них и своего носа картошкой на широком лице он казался похожим на добродушного, сытого моржа. Под мышкой у него был зажат кожаный портфель. Рядом со значком на груди висели несколько разноцветных медалек. Следом спустился уже знакомый окурку-шанхор. Щеря от солнца и без того узкие глаза, и хлопая себя по многочисленным карманам, словно боясь забыть важную вещь, За ним, и это стало для Курка неприятным сюрпризом, спустился никто иной, как Слава Бурков, он же Рыжий. Он действительно имел от природы волосы, чуть отливавшие красным, по крайней мере, когда он их мыл. Но сейчас он явно привел себя в порядок. Его высокие сапоги, которые Курок видел лишь у кавалериста на картинках, разве что без шпор, блестели еще сильнее, чем туфли у мужика с плешью. Поверх черной рубахи на нем был кожаный жилет с заклепками, но не из такой кожи, как у его бойцов, а из хромовой и блестящей. На нем крепился значок, бывший, как поняла курок, вещью обязательной. В левой брови болтались две серьги, голову покрывала вязаная шапка. Он нахлобучил ее, выйдя из салона. Замыкали шествие двое мужиков лет сорока, в зеленым походом камуфляжа, чем-то похожие друг на друга. Крупные лица, коротко стриженные, совсем не чисто вымытые, а даже наоборот, припорошенные пылью. Только один был с резкими чертами лица русый, а второй по щекастей, почернее. Никаких побрякушек, кроме значков, у них не было, зато на предплечье у одного красовалась эмблема с закручивающейся воронкой, а у другого с ухмыляющимся черепом. И который из них Иванов леший его разберет? Морщась, Димон повернулся к бывшему сборщику Дани. Когда Бобер забывался, находиться рядом с ним было тошно, хотя Курок был сам отнюдь не чистоплюй. Но одно дело не менять сопревшие портянки, и совсем другое — доставать засохшие сопли из носа и отправлять в рот, грызть ногти и отправлять туда же. А еще он с хрустом давил жировики на прищавой, как у подростка физиономии. — Бобер, друг, расскажи, блин, кто из них кто? — взмолился Курок. — И тогда я потерплю тебя рядом с собой еще полчаса, пока меня не вырвет. «Этот в шапочке, с серьгами и со шрамом. Рыжий, атаман бешеных», — неохотно начал Бобер, выдавливая ногтем гной из очередной язвы на носу. «Рыжего я знаю, тот еще чудак. И Шанхора, как понимаешь, тоже. А вот этот здоровый, с усами. Похожий на большого моржа. Этот мужик в хуражке, Петраков, Михаил Михайлович, он тебя генералом называет. И все к нему так обращаются. «Правильный мужик». «Всех судит по-честному. Много знает. Как прежний. Я таких людей вообще не встречал еще. Он всеми нашими войсками командует. Второй после Иванова. А Виктор в пиджаке?» Мог бы и сам догадаться. Тот был единственный без оружия. «Ага», — кивнул Бобр. «Страшный человек. Если хочешь умереть, просто поспорь с ним. И я посмотрю, как с тебя кожу сдерут живьем и на барабан натянут. Или заставят выпить флягу активной водички». — Тогда кожа сама сойдет. — Да пошел ты, не дождешься, — огрызнулся Димон. — А вот тот, что за чурка? — Этот не русский, только не вздумай его чуркой даже за глаза называть. Это Муса Ибрагимов, телохранитель уполномоченного и человек для особых поручений. Он — Нахчи. Люди его пришли с Кавказских гор. Нахчи — варцы, ингушцы, осетины. Нахчи среди них самые лютые. Для них бошку отрезать, как два пальца обоссать. Он не шестерка, он типа князя. И этот конный отряд, которым командует его племянник Магомед, тот пацанчик, который в попахе из козырной куртки с кармашками, его отряд. Но хозяину он предан как пес. Хотя псина для него не чистое животное, как и свинья. Он скорее съест змею, чем собачье мясо. Ну и дурак!» — хмыкнула курок. «Нет ничего вкуснее жареной собаки. Видать, легко ему жилось. А мы с мамкой одно время только дохлыми шариками питались» и смотрели, чтобы ледоеды с вокзала нас самих не слопали. А уж за свинину я вообще бы душу продал». Ц, вдруг зашипел на него Бобр. «Сейчас будет казнь». Но вначале генерал, забравшись на Наскара, сколоченный из ящиков по мост, произнес краткую речь. «Жители деревни Калачева. Голос его был мощный и приятный на слух, поэтому мало кто обратил внимание, что название он переврал. «Мы представляем здесь Сахалинское чрезвычайное правительство!» Правопреемника и наследника Российской Федерации. Меня зовут Петраков Михаил Михайлович, я генерал армии СЧП. Я говорю сейчас от себя и от имени моего друга, брата и начальника, его превосходительства, товарища уполномоченного Виктора Иванова». Сам Виктор не удостоил толпу даже словом, коротко кивнув. Он уже сидел на раскладном стуле, который ему принесли люди в черном. «Пятьдесят лет назад, после вероломной атаки на нашу родину, катаклизм уничтожил почти все население Земли», — продолжал Петраков. «И наших подлых врагов, начавших войну, тоже. Мир погрузился в хаос и анархию. Но далеко на востоке, на острове Сахалин, сохранилось наше заблаговременно эвакуированное правительство. Эти годы были очень тяжелыми. Нам удалось сохранить там промышленную базу сельское хозяйство для самообеспечения и нашей вооруженные силы. Но включать в орбиту своей деятельности другие регионы мы пока не в силах. Все, что мы делаем, это точечные экспедиции. Наша цель – восстановление цивилизации в максимальном объеме на территории России. Не бывшей. Здравствующей. Это будет не сразу. Не стану врать. Чрезвычайный совет находится сейчас в сложных обстоятельствах. «Первое время вам надо рассчитывать только на свои силы. Но больше начинается с малого. Мы не можем сразу возродить старый мир, но для начала мы должны навести здесь, на Великой реке Волги, порядок и покарать тех, кто его долгие годы нарушал, творя беспредел и произвол. Сегодня мы казним бандитов и фашистов». Генерал перевел дух, чтобы набрать воздуха. Вся предшествующая речь была сказана на одном дыхании – «Лакеев жирного кота, который сосал из вас кровь!» Акурок не мог представить себе кота, который сосал бы из кого-нибудь кровь, разве что из мыши. Но, наверное, мышками, живущими за печкой, они все тут и были. До него, кстати, быстро дошло. Почему же так хорошо было слышно оратора? Он видел тянущийся по помосту провод и черную штуку, которая была закреплена перед выступающими на трибуне. Микрофон. Звук... Которому примешивался треск шел из двух больших матюгальников громкоговорителей, которые повесили с разных сторон трибуны. В напряженной тишине все ждали одной команды, но приказ палачам внезапно отдал не генерал. «Муса!» — произнес Иванов без всякого усилителя. «Давайте!» Тот со звенящим металлическим скрежетом извлек из ножен саблю. 70 сантиметров смертельной стали. Даже на расстоянии было видно, как хорошо она отточена как играют на ней блики. В подтверждение этого ногти, проверяя силу удара, перерубил ей одну планку забора, чисто срезав верхнюю половину. Кусок дерева подлетел и упал на землю. «Братишки, пощадите!» Вдруг жалобно простонал один из людей с пакетами на головах. «Я же свой, местный! Вы же меня знаете, пожалеете! Все буду делать, искуплю! Чем хотите, искуплю!» Он попытался даже вскочить. Но его пнули под колено, и он завалился на бок, воя от нестерпимой боли. «Скормите его волкам! Вот где его братишки!» — посоветовала тетя Маша, женщина с лошадиным лицом в шерстяном платке. «Такое только кровью искупается!» Она смотрела на приговоренных с такой ненавистью и цадила такие ругательства сквозь зубы, что Курку показалось, будто при слове «искупается» она представляет, как плавает в их крови. «Нет, у нее не умирал ребенок. Те, кто терял...» Так себя не ведут. Так ведут себя те, для кого ненависть вместо хлеба. И вдруг лицо женщины перекосилось, превратившись в маску, глаза закатились. Она рухнула, как подрубленное дерево, и забилась в корчах, с каждым спазмом ударяясь об землю. Изо рта у нее пошла белая пена, как из огнетушителя, которая тут же окрасилась красным. То ли она прикусила язык, то ли разбила губы, дергаясь так, будто через нее пропускали ток. Акурок быстрым шагом направился к тетке сквозь толпу. Остальные ничего не заметили, загипнотизированные другим зрелищем. Он не очень умел оказывать помощь при такой штуке, но знал, что ложку в рот совать не надо, хуже будет. Он понимал, что главное – не дать ей разбить себе голову о камни. Приподнял, снял с ее головы платок, уже кровавленный, оттер с лица красную пену и передал тетку в руки Мишке, соседскому пацану лет четырнадцати 15 в ветровки, ветровке, круглому сироте, который тоже смотрел на судилище, не отрывая взгляда. — Помоги! У нее эпилепсия! — и погрозил кулаком, мол, только забей на мою просьбу. — Помогу дядя Дима! — шепнул сервец, укладывая женщину на землю так, чтобы не задохнулась. — Если в отряд возьмете! — Да откуда он знает? Я ж, блин, еще никому не говорил! — обалдел от такого коленкора курок. Ладно, стрелять вроде умеет. Высоченный, хоть и масластый. — а пару лет можно ему накинуть для серьезности. И все же надо потом узнать у паршивца, как он догадался. — Не гони лошадей, — ответил он парику. — Нас самих еще не взяли. Но если возьмут, замолвлю словечко за тебя. Ты вроде пацан надежный. Разговор занял всего минуту, но именно в это время все и произошло. Димон не смотрел в ту сторону, когда раздалась команда, произнесенная с легким акцентом. — Руби! — и этот звук, который он запомнит надолго. Когда Димон повернулся, ножи уже поднимались окровавленные. Головы не отлетели, но из перерезанных шей кровь забила фонтанами, часть в пакеты, а часть – убийцам на сапоги. Тела попадали на землю. У троих или четверых головы удержались только на хребтах, и крови натекло, как из кабанов. Акурок увидел, что Гога, смотревший на казнь своих людей круглыми от ужаса глазами, вдруг обмяк, и начал заваливаться, повиснув на прутьях решетки. — Кондрашка хватило, — подумал мужик. Но нет, тому не повезло умереть. Он просто потерял сознание. Двое бешеных сразу вылили на него пол ведра воды, приведя в чувство. Гога подскочил, дико озираясь. Судя по взгляду, старикан был в шаге от помешательства. Еще немного и не будет понимать, где он и кто. В его случае это было бы везением. Когда последний из убитых перестал дергаться, тела быстро оттащили за ноги и скидали в стоявший наготове прицеп, даже ничем не накрыв. Сделав это, палачи заняли место в общем строю. Их хлопали по плечам, они обменивались товарищами-шутками и прибауточками. «Тихо всем!» — прогремел над пустырем голос генерала. «Мы еще не закончили суд!» Он повернулся к трясущемуся Гоге, который обмочил бы штаны не раз, если бы ему их оставили. «Теперь твоя очередь! Врагов же моих, которые не хотели, чтобы я царствовал над ними, приведите и сбейте предо мной!» Громовым басом продекламировал Петраков. «Евангелие от Луки, девятнадцатая глава!» По его знаку начались какие-то странные приготовления. Автопогрузчик, в кабине которого сидел один из бешеных, привез в своем ковше четыре покрышки разных размеров. Покрышки были выгружены у дороги, где стоял железный столб со знаком ограничения скорости. Голый толстяк с брылястым, обрывшим лицом бульдога затрясся, догадавшись, что его ожидает. «Или что?» — продолжал генерал. «Вы, скажете, его уже сбили? Ну, тогда я разочарую нашего дорогого гостя. Избить в данном контексте означает убить. Как царь Ирод избил младенцев. Он же не по попке их отшлепал, нет?» «Книга-то старинная, и язык старинный. Наказание нарушителю человеческого и божеского закона одно — смерть!» Генерал сделал жест рукой, и двое дюжих бойцов в черном, те самые, которые стояли почетным караулом возле лесенки, подошли к клетке и сняли с нее небольшой навесной замок, который цепью удерживал несколько прутьев. Получившиеся дверцы были явно недостаточно для массивного Гоги — И его буквально протащили через нее, ободрав кое-где кожу и волосы. Тот лишь слабо взвизгнул. А дальше бывшего правителя шести деревень подволокли к столбу и приковали той же цепью за руки. Он мгновенно повис на ней, удерживаемый только своими оковами. Но оставался в сознании, глаза бешено вращались, взгляд перебегал от толпы к генералу, от генерала к шинам. В воздухе пролетел камень и шлепнулся у ног Гагаберидзе. «Не надо, люди добрые!» — улыбнулся генерал. «Еще раз так сделайте и компанию ему составите. Пусть кинет только тот, кто без греха. А кто из нас без них?» Люди в черном появились у Гоги за спиной, как призраки. Акурок, кажется, понял, зачем им маски-фантомаски. Так страшнее. Люди видели, как они наливают внутрь каждой из покрышек что-то из канистры, скорее всего, бензин. Гога не видел, но догадывался, слыша журчание. Дорожка горючей жидкости протянулась к тому месту, где стоял теперь генерал. Вслед за этим один из здоровяков нахлобучил на пленника все четыре покрышки. Четвертая закрыла его так, что сверху осталась торчать только голова. «Это называется ожерелье», — понизив голос, произнес генерал. «На далеком юге есть континент, Африка. Там жили люди, черные как ночь. И вот так они расправлялись со своими врагами». «Мы немного изменили способ. Обычно используется одна шина, и человек умирает долго, но мы более гуманные». Умолчавшего до этого в немом ужасе Гагаберидзе внезапно раскрылся рот, и он начал визжать, как поросенок, которого колют. Именно поросенок, а не взрослый Боров. Акурок разобрал в этом истошном вопле всего одно слово «пожалуйста». Правда, звучало оно как «позязюзя». Но тут один из людей в черном засунул бывшему барину в рот тряпку и еще замотал сверху веревкой, чтобы не выплюнул. «Порядок и закон! Это то, что отличает нас от животных!» Генерал, видимо, хотел сказать что-то еще, но сам Виктор Иванов внезапно поднялся со своего стульчика. Генерал мгновенно замолчал. «Давайте уже к делу!» Уполномоченный достал из кармана своего пиджака зажигалку и чиркнул, поднеся ее к клочку бумаги. Все произошло так же быстро, как и с отсечением голов, но в этот раз окурок видел все от первой до последней секунды. Горящая бумажка, которая была похожа на старую банкноту, упала на бензиновую дорожку, и маленький веселый огонек побежал в сторону столба с на смерть. У его подножья уже натекла большая бензиновая лужа, и пламя взвилось вверх, охватив сразу все покрышки, которые сначала вспыхивали изнутри, а потом снаружи. В этот момент окурок позволил себе отвести взгляд. Ничего интересного в таком зрелище он не видел, в отличие от многих остальных. Краем глаза Димон заметил, что на объятую огнем фигуру жадно глазеют все сахалинцы и почти все жители Калачевки, пришедшие их встречать, от мала до велика, и даже беременная Танька Петрова. Захлебывающийся утробный вой, которому и кляп не помешал, продолжался почти пять минут, а потом затих. Дальше был слышен только противный липкий треск и поднимался к небу столб жирного, чадного дыма. «Хорошо, что ветер дует в другую сторону», — подумал Димон. «Пойдемте, товарищи, гореть будет долго», — прозвучал голос Виктора. «Вон сколько жиру накопил!» «Заступник наш!» Крик был настолько громкий, что перекрыл даже этот страшный треск. «Бог тебя благослови!» Иванов обернулся. Кричала молодая женщина в заплатанной куртке и галошах, державшая на руках крошечный сверток из старого байкового одеяла. Спасибо вам, спасибо, что вы пришли. Можно я сына в честь вас назову? Димон узнал ее. Верка, дочка покойной Семеновны, учительницы. Сама почти блаженная. Козел какой-то ее обрекател и бросил одно. Тяжело ей жилось, голодно. Ребенок жил только за счет того, что из нее все соки вытягивал. Она на скелет похожей стала. А все только головами кивали с сочувствием, но даже куска хлеба не давали. Виктор отдал короткое распоряжение, и двое подручных в черном, легко раздвинув толпу по образовавшейся дороге, привели женщину к нему. «Мальчик — Мальчик? — переспросил уполномоченный. — Это хорошо. Назови. Разрешаю. Он погладил ребенка по головке и улыбнулся его матери, но совсем не так, как улыбался генерал. У того в была какая-то лихость, разухабистость, типа «держите меня семеро», а здесь было что-то совсем другое. Но что именно окурку не позволяло сформулировать ни его ментальный уровень, ни его словарный запас. «Дайте им козу, которую взяли в имении», — громко произнес Иванов. Рассыпающийся в благодарностях женщину, ребенок который вдруг начал хныкать, увели прочь. Следом за ней один из бойцов камуфляжа нес, грубо держа под брюха, истошно блеющую козочку. «Щедрый подарок. Много молока будет давать. Хороший он, видать, человек. Не то, что этот мудак Гога. Хотя все-таки не по-людски с ним обошлись. Зажарили. Лучше бы честная пуля или нож». «Калачевцы, пока вы свободны», — объявил уполномоченный, взойдя на трибуну, с которой уже сошел генерал и занял место в общем ряду командиров. «Мы сегодня будем отдыхать с дороги. Завтра расскажем, что нам от вас нужно. И еще!» Он обвел глазами толпу. И вооруженных, и безоружных, внимательно будто пытаясь заглянуть в душу каждому. «Никакой старый мир мы возрождать не будем. Было бы о чем жалеть. Там мужчины были как женщины, а люди как животные. Забыли Бога, забыли свой народ. Трахались, как свиньи. Своих детей продавали на мясо врагам а мы построим новый, где будет все путем. Мы — это СЧП. Нам платят налог уже 50 городов, а будут еще больше. С нами отряды Цербер, Череп, Казбек и Смерч. Видите этих ребят? Вы их не бойтесь, они друзья ваши. А сейчас по домам, детки. Ветер сменится, и тут будет плохо пахнуть». После этих слов они удалились. Акурок видел, что командиры в сопровождении примерно сотни бойцов из разных отрядов направились в сторону корпусов нефтебазы. Видимо, смотреть, как разместили там технику и как разгружаются грузы. Остальные сахалинцы, кто еще оставался на площади, начали разъезжаться и расходиться. Теперь всем калачевцам стало ясно, кто на самом деле вождь. Иванов, на которого поначалу было направлено куда меньше взглядов, чем на генерала, был гораздо невзрачнее его – И голос имел монотонный, а глаза водянистые и бесстрастные, но каждое слово его как гвоздь, вбиваемый в доску. Каждому слову невозможно было, да и не хотелось возражать, невозможно было противиться. Поэтому все, кто помнили довоенный мир, сразу увидели в нем что-то, аукнувшееся в душах. Но и те, кто родился в пустыне и не помнил ничего, кроме пустыни, почувствовали прилив симпатии к этому человеку. «Вот такой не подведет! Такой сразу скажет, что нам делать и куда идти!» – думали они, и мужчины, и женщины, и даже дети. Люди уже начали разбредаться, когда на трибуну забрался зам по тылу Шанхор Барманджинов и объявил, что завтра на этом же месте в это же время будет раздача трофейных излишков. Тогда же будет объявлено о новых обязанностях и повинностях. Лица деревенских просияли. Люди приветствовали это объявление восторженным гулом. Жизнь становилась все лучше и лучше, а повинностями их было не напугать, привыкли. Дым поднимался к небу, там, где пролилась и ушла в землю человеческая кровь, жужжали черные мухи.